Глава 13. Спуск с Кордильер. Всякой другой на месте Макнапса сто раз прошел бы мимо этой хижины, вокруг нее и даже над нею, не заподозрив о ее существовании. Занесенная снегом, она почти не выделялась среди окрестных скал. Пришлось ее отрывать. Понадобились... Полчаса упорного труда Вильсона и Мюльреди на то, чтобы прокопать вход в косучу хижину, и маленький отряд поспешил укрыться в ней. Эта косучья, построенная индейцами, сложена была из адоба, род кирпичей, обожженных на солнце. Она имела форму куба с гранями в 12 футов и стояла на вершине базальтовой скалы. Каменная лестница вела ко входу, единственному отверстию в хижине, и как ни узок был этот вход, ураганы, снег или град все же проникали в хижину, когда буран свирепствовал в горах. В хижине свободно могли разместиться десять человек, и если стены ее недостаточно предохраняли от влаги в период дождей, то в это время года они все же до известной степени защищали от резкого холода в десять градусов ниже нуля. Кроме того, очаг с дымоходом из наскоро сложенных кирпичей давал возможность развести огонь и успешно бороться с холодом. Вот и приют. Может быть, не очень удобный, но во всяком случае сносный промолвил Гленарван. «Как!» — воскликнул Паганель. «Да это дворец! Не хватает только стражей и придворных. Нам будет здесь прекрасно!» «Особенно, когда в очаге запылает яркий огонь», — прибавил Том Остин. «Ведь мы не только проголодались, но и промерзли. Меня лично хорошая вязанка дров порадовала бы больше, чем кусок дичи». «Ну что ж, Том, постараемся раздобыть топливо», — отозвался Паганель. «Топливо на вершинах кордельер», — сказал Мюллерэдди, недоверчиво покачивая головой. «Поскольку в косуче сложили очаг, то, видимо, где-то вблизи есть какое-то топливо», — заметил майор. Наш друг Макнапс прав промолвил Гленарван. «Готовьте все к ужину, а я возьму на себя обязанности дровосека. «Мы с Вильсоном пойдем вместе с вами», объявил Паганель. «Если я могу быть вам полезен», сказал, вставая с места Роберт. «Нет, отдыхай, мой храбрый мальчик», ответил Гленарван. «Ты станешь настоящим мужчиной уже тогда, когда твои сверстники все еще будут детьми». Гленарван, Паганель и Вильсон вышли из Косучи. Было шесть часов вечера. Несмотря на полное безветрие, мороз сильно пощипывал. Голубое небо постепенно темнело, и последние лучи заходящего солнца озаряли остроконечные вершины горного хребта. Паганель захватил с собой барометр, и, взглянув на него, убедился, что ртуть держится на уровне 0,495 миллиметра. Падение ртутного столба барометра соответствовало высоте в 11700 футов. Следовательно, эта часть кордильер была ниже Монблана лишь на 910 метров. Если бы в этих горах надо было преодолевать такие же трудности, какими на каждом шагу изобилует великан Швейцарии, если бы бури и метели ополчились на них, то ни один путешественник, конечно, не перевалил бы через мощную горную цепь нового света. Гленарван и Паганель, взобравшись на Порфировый утес, окинули взглядом горизонт. Они находились на самой вершине главного хребта Кордильер и охватывали взором пространство в сорок квадратных миль. Восточный склон шел от лога. По его откосам легко можно было спускаться и скользить на протяжении сотен туазов. Вдали продольные полосы камней Из заносных валунов, оттесненные туда оползнями ледников, образовали огромные цепи морен. Солнце закатывалось, и долины Колорадо постепенно погружались в сгущавшийся сумрак. Освещённые солнечными лучами, один за другим постепенно угасали выступы почвы, скалы, шпили, пики и мало-помалу весь восточный склон Ант погрузился во тьму. На западе от роги горного кряжа, круто подпирающие боковую стену склона, были еще освещены лучами заходящего солнца. Ослепительные впечатления производили скалы и ледники, словно купающиеся в лучах дневного светила. К северу волнообразно спускался ряд вершин. Незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся вдали зыбкую полосу, так что глаз различал ее неотчетливо, словно линию, проведенную неумелую рукой. Но на юге зрелище было великолепное, и по мере приближения ночи Оно становилось все величественнее. Внизу виднелась дикая долина Торбидо. Над нею в двух милях господствовала гора Антука с зияющим кратером. Вулкан ревел словно чудовище, словно библейский левиафан, изрыгая клокочущие пары, смешанные с клубами огненной сажи, Окружавшие его горы, казалось, были объяты пламенем. Град раскаленных бела камней, облака красноватого дыма, ракеты лавы. Все сливалось в огненные снопы. Огромный луч света, поминутно возраставший и ослепительное зарево заполняли своим резким отражением весь необъятный горизонт и солнце, постепенно утрачивая сумеречный, едва брезжущий свет, исчезало во мраке, словно угасающее светило. В импровизированных дровосеках Паганелли и Гленнерване заговорило чувство художника. Они, пожалуй, еще долго восхищались бы великолепной картиной борьбы огней земных с огнями небес — но менее восторженный Вильсон вернул их к действительности. Деревьев, правда, нигде не было, но, к счастью, скалы покрыты были тощим и сухим лишайником. Им запаслись в изобилии, а также растением льеретта, корни которого горят довольно сносно. Лишь только драгоценное топливо было принесено в косучу, как им немедленно заполнили очаг. Разжечь огонь было нелегко, еще труднее было поддерживать его. Сильно разреженный воздух содержал мало кислорода для горения. По крайней мере, такое объяснение дал майор. Зато, — прибавил он, — вода здесь закипит не при ста градусах, а раньше. Любителям кофе, сваренного на воде вскипающей при ста градусах, Придется довольствоваться меньшей температурой, ибо кофе закипит при температуре ниже девяносто градусов. Макнапс оказался прав. Термометр, опущенный в закипевшую воду, показал всего лишь восемьдесят семь градусов. Все с наслаждением выпили по нескольку глотков горячего кофе. Сушеное мясо доставило присутствующим мало удовольствия и вызвало со стороны Паганеля замечание столь же здравое, сколь и бесполезное. — Да, — сказал он, — надо признаться, что кусок жареной ламы был бы сейчас очень кстати. Говорят, что это животное заменяет и быка, и барана, и мне... Очень хотелось бы знать, заменяет ли оно также хороший бифштекс. Как? Вы недовольны нашим ужином, ученый Паганель? Спросил Макнапс. Я в восторге, почтенный майор, но признаюсь, что блюдо дичи было бы очень кстати. Вы... «Сибарит!» — сказал Макнапс. «Совершенно верно, майор, но я уверен, что и вы не отказались бы от доброго бифштекса». «Пожалуй», — согласился майор. «А если бы вас попросили сейчас отправиться на охоту, несмотря на холод и тьму, вы пошли бы?» «Конечно. И если вам только угодно!» Не успели еще товарищи Макнапса поблагодарить его, заявив, что не хотят злоупотребить его бесконечной любезностью, как вдруг послышался отдаленный вой. Он не прекращался. Казалось, то был вой не отдельных животных, а целого, быстро приближающегося стада, Географ высказал предположение, не хочет ли проведение, дав им приют, снабдить их еще ужином. Но Гленарван несколько разочаровал его, напомнив, что четвероногие животные, кордильер, никогда не встречаются на таких высотах. «Тогда откуда же этот шум?» — спросил Том Остин. «Вы слышите? Он приближается». «Уж не лавина ли?» — сказал Мюллреди. «Нет», — возразил Паганель, — «это настоящий звериный вой». «Увидим», — сказал Гленарван. «И увидим с оружием в руках», — добавил майор, беря свой карабин. Все выбежали из косучи. Ночь наступила темная и звездная. Зазубренный диск убывающей луны еще не взошел на горизонте. Северные и восточные вершины тонули во мраке, и взгляд еле различал фантастические очертания нескольких ближайших утесов. Вой! Вой перепуганных зверей приближался. Он несся со стороны погруженных во мрак гор. Что происходило там? И вдруг на плоскогорье обрушилась бешеная лавина. Лавина живых существ, обезумевших от ужаса. Казалось, все плоскогорье дрогнуло сотни. Может быть, тысячи животных неслись вслепую, производя, несмотря на разреженный воздух, оглушительный шум. Были ли то дикие звери-пампы или же стадо лам и викуней? Гленарван, Макнапс, Роберт, Остин и оба матроса едва успели броситься на землю, как этот живой вихрь промчался в нескольких футах над ними. Паганель, видевший ночью лучше, чем днем, и продолжавший стоять, чтобы все разглядеть, был мгновенно сбит с ног. В этот момент раздался выстрел. Майор стрелял наугад. Ему показалось что какое-то животное упало в нескольких шагах от него, тогда как все стадо в неудержимом порыве с еще большим воем уже стремительно неслось по склонам, освещенным отблеском вулкана. а Вот они!» — раздался голос Паганеля. «Кто это они?» — спросил Гленарван. «Да мои очки, черт возьми!» Как их не потерять при такой сумятице? Вы не ранены? Нет, помят немножко, уж не знаю кем. Вот кем, — отозвался майор, волоча за собой животное, которое застрелил. Все поспешили в косучу и при свете очага стали рассматривать добычу макнапса. Это был красивый зверь, похожий на небольшого верблюда, Только без горба. У него была изящная голова, стройное тело, длинные тонкие ноги, шелковистая, светло-кофейного цвета шерсть с белыми пятнами на брюхе. Взглянув на него, Паганель тотчас же воскликнул. «Это Гуанако!» «Что такое Гуанако?» — спросил Гленарван. «Животное, годные в пищу», — ответил Паганель. И вкусные. Очень. Пища, достойная богов Олимпа. Я знал, что у нас на ужин будет свежее мясо. И какое мясо! Но кто же освежует тушу? Я, — сказал Вильсон, — прекрасно. А я берусь приготовить жаркое, — ответил Паганель. — Вы, стал быть, и повар, господин Паганель, — спросил Роберт. — Конечно, мой мальчик, ведь я француз а всякий француз немного повар. Через пять минут Паганель раскладывал на раскаленных углях очага большие куски дичи. Десятью минутами позже он подал товарищам аппетитно зажаренное филе гуанако. Никто не стал чиниться, и все собрались уписывать мясо за обе щеки, но, едва попробовав, «Путешественники, к великому изумлению географа, сделали гримасу отвращения». «Отвратительно», — сказал один, — «совершенно несъедобно», — добавил другой. Бедный ученый, попробовав своей стрипни, вынужден был согласиться, что подобное жаркое было несъедобно даже и для голодных людей. Товарищи стали подшучивать над ним, к чему он отнесся добродушно, и подняли на смех его пищу богов. Он сам ломал себе голову, стараясь понять, почему это действительно вкусное и лакомое мясо гуанако превратилось в столь несъедобное. Внезапно его озарила догадка «Я понял», — воскликнул он, — «понял, черт побери», Я знаю теперь, в чем дело. «Быть может, это мясо слишком долго лежало?» Спокойно спросил Макнапс. «Нет, нет, несносный майор. К сожалению, оно слишком долго бежало. И как я мог упустить это из виду?» «Что вы хотите этим сказать, господин Паганель?» Спросил Том Остин. Я хочу сказать, что мясо гуанако вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха. Но если за ним долго охотились и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно. И поэтому, по отвратительному вкусу нашего жаркого я заключаю, что это животное, как и все стадо, примчалось издалека». Вы уверены в этом, спросил Арван. Совершенно уверен. Но что? Какое явление природы могло так сильно напугать животных, что они покинули логово, где им? Отбросив топливо в очаг, каждый завернулся в свое пончо и вскоре в хижине раздался богатырской разнозвучный храп. Причем громче всего среди этого гармоничного оркестра выделялся бас ученого-географа. Только Гленарван не сомкнул глаз. Его томило какое-то смутное беспокойство. Мысли... Невольно возвращались к стаду Гуанако, в необъяснимом ужасе мчавшемуся в одном направлении. Их не могли преследовать хищные звери, на такой высоте их почти нет. А охотников и того меньше, что же внушило Гуанако такой ужас, что погнало их к пропасти Мантуко? Какая причина? Глен Орван предчувствовал, надвигающуюся опасность. Однако под влиянием Дремоты мысли его мало-помалу приняли иное направление, и тревога сменилась надеждой. Завтра он со своими спутниками очутится у подошвы Кордильер, именно там начнутся настоящие поиски капитана Гранта, и, быть может, они вскоре увенчаются успехом, Он мечтал о том, как будут освобождены от тяжкого плена капитан Грант и два его матроса. Одна за другой проносились эти картины в его воображении, но ежеминутно его отвлекало от них то потрескивание искорки, вылетавшей из очага, то яркая вспышка пламени, освещавшая лица спавших товарищей, и бросавшие беглые тени на стены косучи. Но тут же предчувствие снова с еще большей силой овладевали им. Он полусознательно прислушивался к доносившимся извне звукам, трудно объяснимым в этих пустынных горах. Внезапно Ему почудились отдаленные, глухие, угрожающие раскаты, словно раскаты грома, но они неслись не с неба. Видимо, это была гроза, бушевавшая где-то по склонам горы, на несколько тысяч футов ниже, чем ее вершина. Гленарван решил убедиться в этом и вышел из косучи. Взошла луна. Воздух был прозрачен и неподвижен. Ни облачко, ни внизу, ни на вершинах гор. Лишь кое-где мелькали отблески огнедышащего вулкана Антуко. Ни грозы, ни молний. Высоко в небе мерцали тысячи звезд, а между тем раскаты не умолкали. Казалось, они приближались, и неслись вдоль кордильер. Ленарван вернулся в Косучу, еще более обеспокоенный, спрашивая себя, что общего могло быть между этим подземным гулом и бегством гуанаков. Не являлось ли одно следствием другого? Он взглянул на часы. Было два часа ночи. Между тем... Не будучи твердо уверенным в том, что им действительно грозит какая-то опасность, он не разбудил утомленных товарищей, спавших мертвым сном, и сам забылся в тяжелой дремоте, продлившейся несколько часов. Вдруг ужасающий грохот разом поднял его на ноги, то был оглушительный шум — похожий на скрежет бесконечного множества повозок, везущих по мостовой ящики с артиллерийскими снарядами. Внезапно Гленорван почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Косуча заколебалась. В стенах ее появились трещины. «Тревога!» — крикнул он. «Его спутники!» Уже проснувшиеся и упавшие кто как попало сползали вниз по крутому склону горы. Рассветало, и глазам открылась жуткая картина. Облик гор внезапно изменился, они стали ниже. Остроконечные вершины их, качаясь, исчезали, словно под ними открывались какие-то люки, Происходило явление, свойственное кордильером. Горный кряж в несколько миль шириной целиком перемещался, сползая вниз к равнине. «Землетрясение!» — крикнул Паганель. Он не ошибся. Это было одно из тех стихийных бедствий, которые свойственны гористой границе Чили, как раз в этой местности, где в течение 14 лет Копьяапо был дважды уничтожен, а Сантьяго разрушен четыре раза. Эта часть земного шара особенно подвержена действию подземного огня, а вулканы этой горной цепи сравнительно недавнего происхождения представляют собой недостаточные клапаны, для беспрепятственного выхода подземных паров и газов. Отсюда эти непрекращающиеся сотрясения на местном наречии «темблорос». Между тем оторвавшаяся часть горной площадки с находившимися на ней ошеломленными охваченными ужасом людьми, которые вцепились в росшие кругом лишайники, скользила вниз с быстротой курьерского поезда, то есть пятидесяти миль в час. Невозможно было ни убежать, ни задержаться, ни крикнуть подземный гул. Грохот сталкивающихся гранитных и базальтовых скал, облака снежной пыли делали какое-либо общение невозможным. Кряж, то опускался без толчков и тряски, то словно судно в бурном море подвергался килевой и боковой качке. Он проносился мимо пропастей, куда стремглав падали глыбы горных пород, выкорчевывал вековые деревья, подобной гигантской косе, срезал все выступы восточного склона. Трудно вообразить себе мощь, развиваемую этой массой в миллиарды тонн весом, скользящей со все возрастающей скоростью под уклон — В пятьдесят градусов! Никто не мог бы определить, сколько времени длилось это неописуемое падение. Никто не осмелился вообразить, в какую же пропасть предстояло обрушиться этой громаде. Никто не знал, все ли они еще живы, или кто-нибудь лежит уже распростертый на дне пропасти, задыхаясь. От быстрого спуска, окоченевшие от пронизывающего их ледяного ветра, ослепленные снежным вихрем, они еле переводили дух, обессиленные, почти без сознания, цеплялись за скалы, движимые лишь могучим инстинктом самосохранения. Вдруг толчок невероятной силы оторвал их от скользящего острова, выбросил вперед, и они покатились по последним уступам гор. Плато резко остановилось. В течение нескольких минут никто не шевелился. Наконец один поднялся, оглушенный, он все же твердо держался на ногах. То был майор, отряхнув ослеплявшую его пыль, он оглянулся. Вокруг, один возле другого, словно вылетевшие из ружья свинцовые пули, неподвижно лежали его спутники. Майор пересчитал их Все были на лицо, кроме Роберта Гранта.